— Должно быть, любезный, вам неизвестно, что этот кабинет заказан, — начал джентльмен небесно-голубом. — Да, любезный, неизвестно, — отвечал дядя. — Но если таков отдельный кабинет, специально заказанный, то могу себе представить, сколь комфортабелен общий зал. С этими словами дядя уселся на стул с высокой спинкой и смерил глазами джентльмена так, что Тигин и Уэлпс...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 и открыло такое ослепительное прекрасное лицо, что дядя готов был драться с пятью-десятью противниками, только бы заслужить ее улыбку, а потом умереть. Он и до этого момента совершал чудеса храбрости, а теперь начал сражаться, как взбешенный великан. В тот самый момент джентльмен в небесно-голубом оглянулся, увидел лицо молодой леди, не прикрытой капюшоном, вскрикнул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 — Нас преследуют! — воскликнула молодая леди, заламывая руки. — Нас преследуют! Одна надежда на вас! На ее прекрасном лице отразился такой испуг, что дядя немедленно принял решение. Он посадил ее в карету, попросил ничего не бояться, и еще раз прижался губами к ее губкам, а затем, посоветовав ей поднять оконную раму, так как было холодно, забрался на козлы. Милый, подождите! крикнула молодая леди. Что случилось? осведомился дядя Скозел. Мне нужно сказать вам кое-что, пояснила молодая леди. Одно слово, только одно слово, дорогой мой.